Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города. Произведение исполняет Роман Ерыкалов Во все места Российской империи. Просят при несчастнейшего города глупого, всенежайшие и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем тому следуют пункты. Первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрём мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию податей строгое, Подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, Которая у того бригадира Фердыщенко, Ямская жена Алёнка, То от неё беспременно всем нашим бедам Источник приключился. А более того, причины не видим. Приятного вам прослушивания.